В темных стеклах ничего не проглядывалось, но тормансиане, объятые массовым психозом, кричали и жестикулировали, как на своих спортивных состязаниях. Земляне поняли, что эти четверо во главе с Чоя Чагасом и есть истинные владыки всех и всего.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 Чоя Чагас, Гентло -ши, Кандо Лелуф и Зетрино Умрог – так звали четверку верховных правителей. Имена разрешалось сокращать всем, кроме Чоя Чагаса – Генши, Ши, Ка Зет Уг – повторялись с назойливым однообразием в неизменном порядке после имени Чоя Чагаса, звучавшего магическим заклятием диких предков. Олла Дес, шутя, объявила, что все земляне с их системой двойных, бесконечно разнообразных имен должны принадлежать натурмансе к верховному классу. «И ты хотела бы, не постыдилась бы?» — спросила Чеди Даан.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 «Это несерьезно, Олла», — сказала Чеди. «Величайшие страдания человечеству доставили именно эти люди, почти всегда невежественные и жестокие. Одно тесно связано с другим. В плохо устроенном обществе человек или должен развивать в себе крепкую бесстрашную психику, служащую самозащитой, или, что бывает гораздо чаще, надеяться только на внешнюю опору Бога».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 Она закинула руки за голову и оперлась спиной о выступ дивана, мечтательно сощурив глаза. Файродис пристально посмотрела на инженера связи. — Чеди права в одном аспекте, — сказала она. — В действиях всех этих владык, помимо обусловленности, было еще отсутствие понимания далеких последствий. «Это порождало безответственность, приводившую к трагическому результату. И я понимаю Оллу «Как?» — воскликнули разом Че, Девир и Тевиса. «Любой человек Земли так осторожен в своих поступках, что проигрывает сравнение с властителями нашей древности. У него нет внешних признаков могущества, хотя на самом деле...» Он, как осторожно, ступающий исполинский слон перед несущимся напролом перепуганным оленем. Владыка и перепуганный, рассмеялась Олла. Одно противоречит другому. И, следовательно, составляет диалектическое единство, заключила Фаеродис. Дискуссии подобного рода повторялись много раз. Но внезапно пришел конец спокойному изучению планеты. Ночной дежурный по радиопередачам, им был на этот раз Ген Атл, поднял по тревоге Родис, Грифа и Чеди. Все четверо собрались у темного экрана, прорезанного лишь светящейся индикаторной линией с ее всплесками осцилляции.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 «Вот мы и обнаружены», — с оттенком грусти сказал Гриф Рифт, обращаясь к Фай Родис. «Что будем предпринимать?» Родис не успел ответить, как вспыхнул большой экран, и на нем появился знакомый диктор. «Срочное сообщение всем слушать! Слушать город, средоточие мудрости!» Тормансианин говорил отрывисто, резко, будто взлаивая в середине фраз. Он передал сообщение о звездолете и закончил. «В десятый час утра выступит друг великого Чоя-Чагаса сам Зет-Уг. Всем слушать город средоточие мудрости». «Что будем делать?» — повторил Гриф Рифт, приглушив повторное сообщение. «Говорить с Тормансом. После выступления Зет Уга, перебьем передачу, и на всех экранах появлюсь я с просьбой о посадке. Олла Дес приготовилась к такому случаю. На щеках Файродис проступил румянец легкого волнения».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 Ибо решение этой небольшой кучки людей, даже, возможно, одного лишь Чоя Чагаса, определит волю Тарманса и успех экспедиции Земля. Сигнальные часы. Над крылом отражателя стереоэкрана шли во времени главного города Торманса. Файродис, удалившаяся на время в свою каюту, появилась примерно за четверть часа до выступления Затуга. Вероятно, она заранее приготовила платье любимого тормансианского цвета, красного с золотисто-оранжевой подсветкой и с пушистой, дававшей глубокий тон материи. Оттененные этим платьем знакомые черты Файродис стали непреклоннее и тверже, почти грозными, а плавные ее движения казались бликами красного солнца Турманса. Она еще короче срезала волосы, полностью открыв гордую шею. Тщательно причесанная, с завитками черных волос на щеках, без единого украшения, Файродис села в кресло перед экраном, Не обменявшись ни словом со спутниками, приглушенное привычное пение приборов ОАЭС не нарушало настороженной тишины корабля. Гулки, гудящие металлом удары, как в огромный боевой щит, возвестили начало выступления одного из правителей планеты. Некоторое время экран оставался пустым, затем на нем появился небольшого роста человек в красной накидке, вышитой причудливо извивающимися золотыми змеями. Его кожа казалась более светлой, чем у большинства людей Торманса.